Яловайский попросил Тарабыкина показать ему дорогу к замороженному слону, что тут и сделал. Яловайский написал окружному начальнику горну письмо и приложил к нему как вещественные доказательства куски кожи и шерсти, срезанные с головы и плеча мамонта. Письмо и пакет с вещественными доказательствами пошли по инстанциям и, наконец, попали в Петербург в Академию наук. Академия немедленно снарядила экспедицию, в оклаве со старшим сотрудником зоологического музея Герцем. На нужды экспедиции выделено было 163 тысячи рублей. Отряд, посланный за мамонтом, отправился в путь в начале мая 1901 года и вернулся назад через 10 месяцев. По болотам, по непровазной тайге, перебираясь через бурные в паводах сибирские реки и горные хребты, Участники экспедиции прошли 6 тысяч километров на санях и 3 тысячи верхом на лошадях. Их н е в е р о я т н ы й изнурительный поход — один из самых ярких самоотверженных подвигов, совершенных во имя науки. Прибыв на место на берег реки Березовки притока Колымы, члены экспедиции первым делом построили для себя бревенчатый дом. Такой же струк сооружен был и над Мамонтом. Он отапливался. Чем больше оттаивал мамонт, тем невыносимее становился отвратительный запах гниения. Почти два месяца откапывали и препарировали огромную тушу мамонта. Сверху ее покрывала грубая, длинная рыжесерая шерсть, под которой скрывался желтобурый густой подшерсток длиной до трех сантиметров. Под кожей лежал слой жира толщиной до 9 сантиметров, а на спине на холке располагался похожий на верблюжий горб, весь из жира. Мясо вначале казалось совсем свежим, темно-красного цвета, с белыми прожилками сала, на вид вполне аппетитное, но оттаяло, сразу стало дряблым и серым. Сотрудники экспедиции вначале хотели было приготовить из свежих кусков мясо шницель, но не решились. А им очень хотелось попробовать мясо допотопного зверя, пролежавшего в естественном леднике тысячи лет. Каково на вкус? Собаки, однако, ели мясо мамонта с большим аппетитом, вырывая друг у друга самые лакомые куски. К сожалению, они не отнеслись с уважением к исторической ценности и отгрызли у замороженного слона конец хобота. По другим свидетельствам это сделали волки. Во рту и в желудке у березовского мамонта нашли растения, и сейчас произрастающие в Сибири. Северный м а к лютик, т и м ь я н осоку, два вида мхов, еловые шишки — Веткие л и с т в е н н и ц ы и сосны около 15 килограммов непереваренной пищи. От препарированного, разрезанного на куски мамонта, разложили в полотняные и кожаные мешки. Груз получился немалый, одна 1,6 тонны. Наконец, 15 октября 1901 года тронулись в обратный путь. Только в начале января добрались до Якутска, а через 16 дней до Иркутска. В конце февраля 1902 года размонтированный на составные части «Мамонт» прибыл в Петербург. Встречаются люди, которые утверждают, будто им доводилось есть мясо «Мамонты». Несколько лет назад на обеде в клубе исследователей в Нью-Йорке на закуску были поданы куски этого мяса, доставленные на самолете с Аляски. э н д р и с В конце последнего оледенения, немногим больше десяти тысяч лет назад, все мамонты неожиданно вымерли. Когда с севера наступали ледяные горы. Следуя исторической дорогой древних слонов, мы вместе с мамонтами оказались в ледниковом периоде Плейстоцене. в ту пору весь север и умеренные широты земли покрывал единый ледяной щит. Медленно, но упорно, сантиметр за сантиметром, метр за метром сокрушая леса, подминая под себя равнины и холмы, ползли к югу ледяные горы, и самые сильные оледенения доходили до 48 градуса северной широты в Европе и почти до 37 градуса в Америке. А южнее этого неразделимого ледяного щита с хребтов Альп, Перенеев, Кавказа, Гималаев тоже расползались вширь ледниковые шапки.